Гремчуй киржак. Заводчики тибетского мастифа проживали в дальнем провинциальном городке. Домашнее настроение сурово, щенки боятся автомобилей. Он будет скулить всю дорогу, его непременно укачает и несколько раз стошнит. Он распсихуется и начнёт рваться наружу, развозя по сиденьям всё, что с ним уже случилось. Поэтому, как минимум, не гони, а то разобьешься и погубишь щенка, выговаривала мне жена. Купи миску воды. В машине жарко и он захочет пить, сказала она. Несколько раз остановись, пусть погуляет. Щенок не выдержит такого длинного в семь часов переезда. И устили все огромными салфетками, едва ли это поможет. Все равно потом машину отмывать, но все-таки сам щенок не так угулздается. Сделал всё, как велели. Закупил салфеток и марли. Железная миска блестела, как тевтонский шлем. Заготовил канистру чистейшей воды. Купил несколько собачьих игрушек. Ну, знаете, эти резиновые кости и всякое издающее мерзкий писк добыча. Прежние наши собаки обожали с этим возиться. Заочки обретались на какой-то дальней, запутавшей мой навигатор рулочке. Я уж почти потерялся, но остановив машину, чтобы спросить у прохожей бабушки, где это, сразу осёкся. На месте расположения питомника наверняка знала всё округа. Нои сксок от того места, где я притормозил, сонесённого двухметровым глухим забором участка раздавался храмешный лай, казалось, 100 собак одновременно. "Мне туда", весело сказал я прохожей бабушке, всё ещё ожидавшей моего вопроса. И указал киевком направление. Горит киево́ду, пожелала мне она. Бабушка мисс, но я пояснил я сам себе вслух, поднимая стекло, и чувствую щекой ласковый майский ветерок. Автоматические ворота мне открыли только после телефонного звонка, и сразу же я едва успел заехать, начали закрывать. Во дворе уже дожидались заводчики. Муж и жена с кантуженным выражением лиц. Они рассеянно улыбались. Вокруг показалось мне Лаило все, включая деревья, трубу на крыше, стоявшую в верхень ником метлу и открытый капот их автомобиля. Сквозь длинный коридор навстречу нарастающему лаю, хотя предел казался был достигнут еще во дворе, мы прошли в комнату, предназначенную, судя по всему, для приема покупателей. Одновременно комната служила местом содержания ещё некоторого количества собак самых разных пород. Разделяли собак предметы мебели. За диваном кружили трое довольно крупных бультерьеров, ещё не взрослых, но уже не щенков. Меня усадили как раз на этот диван, и не слишком довольное соседство, и отодвинулся в самый дальний край. С той стороны, куда я передвинулся, также весьма условно отделённый комодом, сидел французский бульдог и смотрел на меня пристально, словно на опазнение. Из-под стола явился йоркширский терьер, ишёл возле моих ног, поднял вопросительный нос. Позади стола тоже кто-то невидимый мне суетился когтями по полу, издавая частые с металлическим подвизгиванием лай. Хозяева уселись напротив меня на довольно неудобные табуретки. Муж по-прежнему вглядывался в меня с улыбкой, словно ожидая рассказа о том, как я добрался. Жена смотрела уже без улыбки, но будто с печальным пониманием того положения, в котором я оказался. О нём, судя по всему, мне ещё предстояло узнать. Сейчас они скажут, что щенка тибетского мастифа у них нет. Я предложил мне двух бультерьеров по той же цене, и этого йоркширского гнома в придачу, подумал я с лёгкой тоской. Общаться мы решительно не могли. Я уверенно предполагал, что сейчас мне придётся изо всех сил кричать. Поэтому я добродушно развёл руками: "Ну, вот, приехал". Муж радостно кивнул: "Отлично, отлично. Общение налаживать", спонял я, "что бы ещё такое сообщить". Им. Я посмотрел на свои руки. Выручайте, какое слово вы ещё выучили? Явилась спонтанная мысль поднять в знак дополнительного приветствия раскрытую ладонь, но я тут же испугался, что меня поймут привратно, например, как желание приобрести сразу 5 собак. Наконец я придумал какое выражение возможно произнести громко, но так, чтобы это прозвучало учтиво. набрав воздуха сиnistого и меня самого поразившими силой я выкрикнул: "Гделу?" За миг до того случилось неизъяснимое в сущности чудо. Вдруг смолкли все, ну или быть может почти все собаки. Мой одинок прозвучавший вой по счастью несколько не удивил заводчиков, тем более что в ответ со двора, из-за дивана, из-под стола и даже, кажется, с потолка Собаки заляяли с новой неистовой страстью. Стекла окон подрагивали, словно бы мимо нас снесся скорый поезд. Муж решительно поднялся и, подойдя к огромному покрытому черной тканью предмету, взглянул на меня, как бы приглашая разделить с ним радость от предстоящего фокуса. Кивнув, он артистически сорвал ткань, концом которой я чувствительно получил по лицу. Однако чувство жалгоя тут же забылось. Ткань скрывала очень высокую клетку, располагавшуюся почему-то на столе. Передо мной сидело чудовище, едва там помещавшееся. Шерсть чудовища стояла дыбом не на загривке, как бывает у обозленных собак, а на всем теле. Морда величиной с бычьи упиралась в прутья, показавшиеся смехотворно тонкими. Чудовище издало короткий рык, разом перекрывший лайв сотню голосов. Так звучит при всподне, подумал я восхищённо, одновременно пытаясь обнаружить, где всё-таки эта клетка запирается, потому что никаких замков не наблюдалось. Чудовище, вопреки дыбившейся даже на лапах шерсти, не проявляло никакой озлобленности и глядело мимо меня. Ечтлён Ой, крикнул я, постаравшись совместить силу голоса и яркую эмоцию, но сразу почувствовал недостаток в развитии лёгких. "Петя, вот отец", ответил хозяин хорошо поставленным баритоном и взглянул мне в глаза, где обнаружил ровно то, что искал обескураженность. Чтобы подтвердить и так для него очевидное, я поднял вверх большой палец. Монета смолчал, потому что всерьёз боялся сорвать голос. Муж снова сел на табуретку. Наконец я догадался, чего от меня ждут. Достав из кармана заготовленную пачку денег, я потряс её в воздухе. Жена тут же протянула руку, я вложил в эту руку деньги. Муж немедленно поднялся и ловко обходя мебель, исчез в соседней комнате. Спустя полминуты он вынес на руках щенка. Щенок был невероятным: пузатый, грел к с мёдом и весёлый хвост баранкой. Заводчик хотел передать мне щенка из рук в руки, но я ещё опасался подобной ответственности. Знаком я вызвал хозяев за собой. Пойдём, пойдём к машине и почти побежал по коридору. Заводчики поспешили за мной. Распахнув заднюю правую дверь своего автомобиля, я показал жестом грузите. Я еще не застирил салфетками сиденья, решив, что сделаю это несколько позже. Усевшись за руль, я готов был уехать немедленно, но мне подали документы: паспорт на щенка и квитанцию об оплате. На скорую руку расписавшись в указанных местах, я завел машину. Ворота открылись, мы. Они катились. Я почувствовал, что ласть стихает, я выбрал удобное место и припарковался. Навернувшись к щенку, сказал: "Привет. Я твой папа. Теперь мы будем жить вместе". Он внимательно посмотрел мне прямо в глаза. Он был очень серьёзен. Густелью там с салфетками чуть позже решил я, за городом, на трассе. И выворачивая на дорогу, Медленно вдавил педаль газа. Щёнок тут же скатился с задних сидений на пол. "Ой, малыш", воскликнул я, оглядываясь. "Прости, пожалуйста. Я забыл, что ты ещё не ездил на машине". Он воспринял своё падение без эмоций. Даже не повозившись для удобства, щенок распластался на кожаном половике мягким медовым животом, уложив лохматую голову между лап. А время от времени я оглядывался к нему и говорил что-нибудь ободряющее. В ответ он поднимал на меня умные глаза. Взгляд был такой, словно бы он смотрел с дна колодца. "Вмешаюсь слишком общительный", предположил я. Решив не тратить время на возню с салфетками, я успокоил себя тем, что щенок всё равно как-то себя проявит, когда заташнется или захочет сходить на травку. Он недвижимо лежал, не засыпая ни на минуту, не беспокоился и не возился, ни что не волновало его. Может ты больной парень? спросил я вслух спустя час и, дотянувшись, коснулся его носа. Нос был холодным. Он чуть сдвинул голову, но положение тела не изменил. Извини, сказал я. Следующий час он пребывал в прежнем положении. Не шелохнулся и в третий час. Я все-таки остановился и несколько нарочито, надеясь хоть на какую-то взаимность, воскликнул: «А сейчас мы попьем? Ты ж хочешь пить? Такую красивую миску тебе купил». Обезжав машину с правой стороны и открыл его дверь, втайне надеясь, что он и сам уже подул, стал лежать. Я бережно тронул его обеими руками за теплые нежнейшие бока, надеясь, что щенок совершит встречное, пусть даже взволненное движение, но напрасно. Бока мерно вздымались, словно щенок спал, хотя он явно бодрствовал. Ну ладно, не настаивал я. Попьешь в машине? Попить ты наверняка хочешь. Налив в миску чистой воды, я заявил к нему теперь уже с левой стороны. Дать пить, предложил я ему, подставляя миску. А то у нас еще только середина пути. Ну, я поболтал пальцами, привлекая его внимание. Щенок и ух, мне повел. Вдруг я вспомнил, игрушки. Я ж купил игрушки. Забравшись в пакет, на ощупь выловил там, кажется, паразионка. И с наслаждением выдавил из него отвратительный виск. Ты смотри. Я успел вообразить себе, как моё новоприобретённое дитя начнёт сейчас грызть свой подарок, а я, поглаживая руль, буду наслаждаться потешной сумортухой позади меня. Щенок смотрел сквозь игрушку безучастно. Ещё минута, и он скажет мне: "Хозяин, прекрати это всё, надо ехать", подумал я иронично. Но это ещё хороший вариант. А если всё сложит, откуда хуже? Мы явимся домой, и мне придется выносить это вялое существо на руках. Что решат тогда ближние мои? Стоскою я представил себе, как все еще недвижимого я положу его в траву, и дети мои не имеют от его горчения. Может, он повредил со рассудком, проживая в своем зверинце? Размышлял я. Или напротив, над залаить и это его оживит? Я даже перебрал губами, пытаясь настроиться на должный звук извлечения, но оборвал себя. Мало ли, что неба мне подумают, если я залаяю в машине. Последние тяжкие километры мы двигались к нашему дому сквозь лес, надрываясь, машина лезла через огромные ямы и же минут на подпрыгивая на вылезших из-под земли ископаемых корнях, пересекавших наш скорбанный путь. Почти всех наших прежних собак на той лесной дороге мутила. Дей, малююш, как ты? Ласково звал я и разыскав щенячью голову, тихо гладил нежнейшую шерстку. Дорогу обступали деревья, оживавшие в свете фар, и казалось, чуть наклонявшиеся, чтобы рассмотреть, кто это едет в машине. Ни тряска, ни лес, ни сколько не потревожили. И не взволновали щенка. Близилась к полуночи, но вся семья нетерпеливо ожидавшая щенка, высыпала на улицу: жена, четверо детей, а также ополченец по кличке Злой, явившийся с украинских степей и оставшийся жить с нами. Они стояли ровным полукругом у ворот, в свете уличного фонаря, Ве лишь младшая дочка, шестилетняя девочка нетерпеливо перебегала с места на место, пытаясь догадаться, как я припаркую машину, чтобы увидеть щенка первый. Подпрыгивая, она смотрела на переднее сиденье, от чего-то уверенная, что щенок там. Волновавшись больше всех, я поспешил выпустить его. Подозрения мои сбывались. Ухватив щенка под тёплый живот, Я почувствовал, что он обезвольив едва ли не растекался сквозь мои пальцы. Кое-как собрав твороженное туловище его едино, все это время у меня за спиной подпрыгивала младшая дочка, выкрикивая щеночек, щеночки. Я потянул его наружу. Свисали ножки, свисали уши, свисал хвост, свисала безумная голова. И детские брелки тоже свисали. Ну что ж ты! Мелко дрожал, я бережно укладывая его на весеннюю землю, и уже готовясь произнести, устал в дороге, укачало. Но едва я выпрямился, он разом ожил. Пружинисто вскочив на все четыре лапы сразу, щенок начал поочередно знакомиться со всеми. Делая удивительные, как бы вставая на дыбы, прыжки, дети визжали и хохотали. С разбегу он доверчиво тыкался каждому в ноги, затем носом в раскрытые ладони, следом в очередном парижском прыжке куда-то в область живота. Сделав три круга, щенок присел и, наконец, описал. Через минуту мы на все голоса подзывая его повели щенка в дом. При этом он непрерывно крутил хвостом, будто извиняясь. Я пока ещё немножко боюсь, не судите меня строго. Он был тёмно-бурого медвежьего окраса в рыжих гольфах на ножках, с рыжей шеей, рыжими щеками, рыжими умильными пловками и рыжей подпаленной на хвосте. Чернотой и рыжестью он был похож на осенний керженский лес, посреди которого стоял наш дом. По всему тут же получил свое законное имя Кержак. Кержак оказался добродушным и открытым щенком, тихо спал, без жадности и опрятно питался, охотно играл с детьми, но если не звали, не лезувщия. Запахи семейных обедов не манили его, оставался лежать, где ему определили место, всякое предложенное ему лакомство. принимая в чуть раскрытую маленькую пасть, тут же как бы роняя голову сплёвывал. Обнюхав, чаще всего не съедал, наподняв но у нас, словно интересовался: "Зачем вы мне это дали?" "Ну, спасибо, конечно, но зачем?" "Покушай, это вкусно, нет? Не хочешь?" Он не хотел. Смысл еды к рыжак понимал только когда она лежала в низке. В полдень мы отправились с ним вдвоём. На первую прогулку в лес. И нэх наших собак поначалу пугала огромность деревьев, дикое разнообразие травы, тяжёлые хвойные запахи. Тержак, словно привязанный ко мне на очень короткую верёвочку, безмятежно вошёл в сумрак леса. Он забавно шеменил ножками, изредка спотыкаясь, но тут же нагоняя меня. За всю прогулку щенок ни разу ни к чему не принюхился, разрошувавшуюся траву пересекал, чуть торопясь, стараясь не задеть ее носом и щеками. Вид при этом у него был самый жизнерадостный. Прогулка! Я никогда не гулял так долго. Теперь мне нравятся прогулки. Помимо киржака у нас уже имелись два бассета, Золька и Толька. Щенок русской псовой борзой Кай. И крупный кабель природы мостина наполитана по имени Нигга. Они жили в трех канурах вальера. Вернувшись с прогулки, я выпустил их во двор, чтобы они познакомились с кирожаком. Басы ты как самые любопытные и немедленно бросились к нему. Он тут же, не теряя достоинства, уселся и лишь поворачивал голову время от времени, пошатываясь от вездесущих носов зольки и тольки. Доброжелатно изучавших его. Опасливый тонконогий кайз какал дурачись вокруг. Нигг, сделав неспешный круг по двору, я даже не посмотрел в сторону нового пошестистого жильца, ушёл с поводырь, несмотря на устрашающий свой вид, Нигг был добрый пёс. На другой день нам спешно понадобилось отъехать в город. Киржакат неслек соседу Узбек по имени Лубек, которого мы за отзывчивый характер звали на славянской манер Любек. Любек был вхож к нам в дом, чинил всё, что ломалось, а если у нас случалась необходимость отбыть, присматривал за нашим звериём. Его знали и безоговорочно принимали все домочадцы и питомцы. Посмотришь за щенком, Любек, попросил я впихивая кержака на порог овой избы. Какой пошести, сказал Любек, произносивши русские слова чуть замедленно и с очаровательной бережностью, словно они были вылеплены из пластилина. Чтобы не удличать прощание с Кержаком, я тот же шмыгнул за дверь, заперев его, рванувшегося было вслед. Ласковый дурачок, всё будет хорошо, без труда убедил себя я. Когда мы уже запоздало вернулись, Любек корил на крыльце своего дома. Ну и зверь, азадачно сказал он и громко почесал круглую голову. Оказалось, едва я с утра закрыл за собой дверь, щенок отбежал в угол. За 10 часов он так и не тронулся с места, лишь хмуро следя за всем передвижениями Любека. Если Любек проходил мимо слишком близко, кераж тихо рычал. На попытку погладить его тут же ощетинивался и вскочив, хотя и по-детски, но уже злобно лаял. К предложенной рубеком еде миску тот пододвинул на всякий случай шваброй, не притронулся. Киржак протянул я, входя в избу, от что еще такое? Он тряхнул лобастой головой и чуть вихляя неловким еще телом, помчал с мне навстречу. А если бы мы уехали на 2 дня, спрашивал я, скрехтяня им, поднимая его на руки. На неделю? То что, с голоду умр бы. Хиржак уже привычно растёкся у меня в руках, кисельный грелк и вообще стороны. Но когда я проходил мимо задачунго улыбающегося Любека, щенок засуившийся задними лапами, легко взрыкнул. Тогда это ещё казалось нам смешным. На прогулку с другими собаками он определил себе личное место возле хозяина и шёл согласно своим представлениям о порядке: не навязывайся старшему и никому не мешай. Двигался с лёгким умирительным подскоком, будто внутри у него играла весёлая пифинка. В чужие игры не лез, хотя наблюдал с интересом. Мочистый чёрный пёс Снига обожал заниматься с палками. Если ему бросить хороший сук, долго с ним возился, не отдавая бастон, который боролись за добычу парой. Кай, хотя и опасавшийся нинги, тоже принимал участие в собачьих догонялках и разделе сука. 3 дня миновало, когда в очередной выгул Кержак решительно подобрал себе совсем маленький, чуть длинней человеческого пальца сучок. Счастливое руцо и стараясь не выпускать палочки и спасти, он шел всю дорогу. Изредка совсем ненадолго ее сплевывал, но тут же поднимал. Подскочившая была бас, это не могли уцепиться даже за ее краешек, такой маленькая она была. С этой палочкой полчаса спустя он и вернулся во двор. Дети хохотали. Ни одной нашей собаке подобное в голову не приходило. Все играют с палочками, и у меня палочка взял и несу, заливалась младшая дочь. С тех пор он делал так постоянно. Неделю спустя я впервые пересадил его со двора к другим собакам за сетку Вальера. Он должен был привыкать к своей кануре, оказавшись в запрертике, ржак не выказывал испуга. Развернувшись к дверям человеческого дома, лёгк кнувшись носом в клетку, Я стал ждать, когда его выпустят обратно. Под вечер полил теплый июньский дожик. Я смотрел лежа в своей комнате, как бегут капли по стеклам большого окна, и вдруг меня кольнуло в сердце, а как-то в нас ждурали. Выбежал и увидел ровно то, чего боялся: ни га-ка и золька и только разошлись по конурам. Крошак же лежал у двери Валера, не двигаясь. Он был совершенно сырой. Капли бели по чёрному носику. Щёнок разбухал от влаги, как забытое тело грейка. Подняв на меня глаза, которые показались заплаканными, он не взмахнул хвостом и ни о чём не попросил. Несколько дней спустя к нам в гости заглянула соседка. Супруга вышедшего в отставку прокурора. Жена угостила ее наливкой, и вскоре они развеселились. Из своей комнаты на втором этаже, не слишком прислушиваясь, я различал их, то затухающие, удаляющиеся, то вдруг прибавляющие в громкости голоса, словно они кружили вокруг дома на карусели. Потом по особенной суете в коридоре, когда люди вдруг начинают говорить низкими голосами. От того, что нагибаются к появившемуся четвероногому, я догадался, с улицы забрали киржака. Спустя несколько минут голоса вовсе на время пропали, и я снова определил, что происходит этажом ниже. Под чутким руководством жены гости кормили киржака с рук, чтобы они подружились. "Ну, киржак смелый же, ну пожалуйста, опять не ест", усмехнулся я. На такой степени равнодушнаго к пищу зверя у нас ещё не было. Скорее захватив каржака, женщина ушли купаться. Река протекала у нас прямо возле дома. Поднявшись с кровати, я видел в большом окне её тихие воды и песчаные берега. Теперь уже с реки доносилось, как женщины заходят в холодную ещё воду, зовут к себе щенка, плещется водой и снова смеются. К вечеру жена вернулась, но уже в одиночестве. Весь день она его тискала и гладила, пересказывала на историю знакомства Кержака с прокурорской женой, пока я была рядом, все сносил. И скупались несколько раз, хотя Кержак в воды сторониться и предпочитает ждать на берегу. Потом она вышла из воды первой, начала присаживаться на покрывало, где мы уже три часа пролежали все вместе. Так он бросился на нее? Я обиделась? Да нет. Я выбежила и его отгнала, отругала. Но вот существо, да? Я задумчиво размышлял. Он ведь родился и прожил первые месяцы среди своих братьев и сестёр. Кормили его чудом не оглохшие до сих пор заводчики. Он мог бы их воспринимать как своих хозяев. Вместо этого щенок сразу признал меня. Кто ему рассказал об этом? А вдруг бы я вёз его не себе, А узбек Ульбеку в подарок. Он ж не знал, куда мы направляемся. Ну хорошо, я сказал ему, что теперь он мой ребенок. Но как тогда щенок определил, что вся наша семья – это его семья? Ведь помимо жены и детей у нас живет прокурор и злой, который даже говорит на свой хохляцкий манер. Вдруг злой просто зашел тем вечером к нам в гости, а Любек, напротив, мой, к примеру, тесть. А жена прокурора. родная сестра откуда ему известно, что эти люди посторонние какие помимо запахов людские приметы он различает так безошибочно я вышел на улицу щенок лежал у порога дома кержак назвал я его тихо без суеты и взвискивающей торопливости свой с наиным даже крупным и взрослым собакам он задрал мохнатую голову Глаза его смотрели не столь таинственно, сколько бесстрастно. К зиме он уже выглядел медвежонком, когда он бежал, шерсть его словно вспыхивала, распушаюсь при каждом прыжке и тут же пышно не спадая. Под огромное его шерстью скрывалось не самое крупное тело. Он был не многим тяжелее башета. Но сам Киржак безусловно верил в свою шерстяную огромность. На очередной прогулке в ту первую зиму Кай неожиданно разыскал в снегу большую белую кость. Он был счастлив. В честь находки Кай исполнил великолепный танец, совершая прыжки на задних лапах так высоко, словно срывал губами незримые яблоки с высоких веток. Издалека он казался похожим на огромное пархающее насекомое. Подоспевшие басфты заинтересовались находкой, но кай кружя облетел их и упархнул с костью чуть дальше. Сбросив кость, синек кай улегся и то сладострастно схватывал ее зубами, то чуть отстранившись, любовался на нее как художник на обнаженную натуру. К подошедшему Ниге. Кай стремительно развернулся спиной и воня т напрорычал. Я догадался, что добродушный Нига не станет обижать Кая, но дождавшись, когда примчатся бассы, ты воспользуется суетой и все-таки завладеет костью, и уже тогда не отдаст никому. Кержак шел последним и даже заметив происходящее, не прибавил шага. Он прошёл мимо ниги и промеж басыту, словно все они вмиг стали неодушевлёнными. Как бы ни слышал усилившегося рычание борзой, Керарак походя забрал кость у Кая и, пройдя ещё несколько шагов, лёг на щеняка. Кайо бескуражно оглянулся. Жалобные глаза его показались огромными. Лазик клатю, шай, шоя пауза. Я сначала услышал, а лишь потом увидел, как с высокой ели мягко сыпался снег. Необычайно резко Кайф скочил на ноги, надеясь немедленно все исправить, ведь он имел безусловное преимущество — скорость. Но обежать ему было не зачем, даже не скосившись в его сторону, Киржак все так же хмуро грыз его кость. Напоминаю идущих сквозь снег присматривающихся, вождянного вытягивая длинной мясной шеей, басы ты приблизились к невозмутимому киржаку. Ниг, ведомый общей инерцией, тоже сделал шаг или два, но вокруг киржака словно бы возник невидимый купол, коснувшийся длинным носом тончайшей границы этого купола, кай вдруг услышал рык. которого до сих пор здесь и не слышал никто. Моё сердце сжалось. Вот что испытывают, догадался я, первобытную людь. Так рычать не умела ни одна из у наших собак. Все не рычали, используя объём своих грудных клеток. Киррак же рычал всем собою, обращённым в комок кромешной ненависти. Он выказывал готовность к немедленному убийству. Он не оставлял ни малейшей надежды на возможность игры. Ещё не верю в случившееся. Золька, как бы увлекая мужчин, совершила короткий рывок, но, верно, ей во всём только даже не тронулся с места. Кай обожжал киржака с другой стороны и припав на грудь выжделенно, с неизъяснимой тоской заглянул куда-то в пасть киржаку. Где искрилась эта сияющая кость? Киржак чуть приподнял голову и зарычал повторно. Его рык раздавался будто из под земли, из того позапрошлого мира, где не знали Христа. В том мире люди еще не научились складывать понятия в слова, но уже запомнили наверняка, что они стремительно смертны. Кайот прянул. Только сделал шаг назад. Нигг смотрел спокойно, но недвижимо, и тут взъелась Золька с краткого, почти человеческого вскрика началась ее песня. То с грудным болезненным распеевом, то с истеричным подвизгиванием она возлаела: что, что с вами? Я не верю своим глазам! Воплощенная женская горечь. Она бросилась к безотказному Тольке. Стержусь, кричала она, стержусь и не верю. Иди и забери эту кость, ты! Толька отвернулся в сторону и виноватость ткнул с морды в снег, чётно надеясь обнаружить там что-нибудь способное утешить женщину. Золька рванулась к белому Каю, а ты? Ты способен обогнать ветер? Как ты можешь позволить так унизить себя? Она ударила созем и порвала на себя одежды. поднялась и уже без слов возрыдала повторно я наблюдал за этим потрясённый задыхаясь в последнем уповании Золька бросилась к книге ты всегда был самым сильным скряжтала она с калю зубы «Ты сильнее нас всех но нига оборвала её крик в привычной своей невозмутимостью он обошёл бьющуюся в припадке Зольку И, не глядя на киржака, уверенно двинулся по утоптанной снежной тропке в лес. Нечего здесь обсуждать, говорила сама посадка его головы, не дрогнувшая спина, подобранной из индивелой брыли. У нас прогулка, надо идти. Только не глядя в глаза своей подруге, большим полукругом обошёл её и поспешил за Нигой, двигаясь на изкосок, почти боком. Кай все еще косился на киржака, но наконец, решившись, делинул со обиженной трусцой васлет дум другим кабелям. Я взглянул на Зольку. Глаза ее смотрели пепельно, словно она пережила страшный пожар. Пепел стелился по декабрьскому снегу. Дремучий, черный, пахнущий выгоревшим жилищем киржак лежал. Посреди этого снега. Этот пёс не искал в лесу падали или помоев, сторонился любых грязных запахов, не рыл носом, не облизывал чужие жёлтые разводы на снегу. В нём явно имелся особый скепсис к телесному. Кержак даже не обнюхивал встречных собак, и никаким кобелям не приходило в голову обнюхать его. Подовая принадлежность киржака была очевидна заранее и уточнения не требовала. Он доказал нам, что не вступая в ссоры с другими собаками, способен жить за решёткой вольера, спать хотя бы время от времени в той кануре, где ему вздумается переночевать. Ни Золька, ни не сколько, не даже никго не скажет ему ничего, но при этом всем своим видом киржак выказывал за решёткой ему делать совершенно нечего. И хотя Киржак ничего не требовал, однажды наша семья решила, он единственный из всех питомцев имеет право жить во дворе. Он никогда не порвёт туфь, не перегрызёт провода, не растреплет по всему двору мусорный мешок. Он будет заниматься исключительно делом ненавидеть всех, помимо семьи. С тех пор к нам никто не заходил даже по случаю. Хороших людей для кержака не существовало. Прикормить его посторонним было невозможно. Даже будучи голодным, он не прикасался к любой пище, если ее не выносили хозяева в миске. Кержак твердо чтил свои понемногу установившиеся традиции. Нагулявшись в лесу, собаки лезли в любую черную весеннюю лужу. их хлебали оттуда. Кержак всегда терпел до реки. Когда мы спускались к воде, он всякий раз шёл к своему давно и выбранному углу, где небольшая заводь из зарослей прибрежного кустарника. И даже там он не торопился, но зайдёт только передними лапами, некоторое время принюхивался, не изменилась ли вода на вкус. И на раз, ожидая по несколько минут, когда он напьётся, Я восхищенно думал, как давно томила его жажда, как трудно должно было даться ему ожидание, ведь шерсть его была самой пышной, но то было не единственным его дремучим правилом. Среди прочих маршрутов в теплое время года был у нас любимый, к неизвестно кем построенный часовенки, стоявший на высоком берегу. Приезжа туда, я всякий раз садился на ступеньки часовни и некоторое время смотрел на воду. Но однажды возле часовни нас застиг дождь, и я заторопился домой, обняв собаком. "Пора, ребят, погуляли". Все поспешили за мной, и лишь Киржак, против обыкновения, остался сидеть на берегу у часовни. Я серьёзно подумал, что он заболел. "Кижак, ты что?" Позволь, я снизу, но он не двинулся с места. Милый мой кокток, сказал я, и оттирая с лица хлещащую влагу, полез к нему наверх. Барабаня дождь непрестанно отекал с крыши часовни. Присев ста возле пса на колени, я потрогал его мокрый нос, грудь, уши. Да вроде всё нормально, сказал я скорее себе самому. И здесь меня осенило. Киржок. Мне посідять, что ли? Я сел возле него и, с положенной ситуации умиротворением, после сквози кущающей по глазам струи взглянул на реку. Киржак тут же весело вскочил, метя мокрым хвостом. Ну вот, теперь можем идти. У него определенно имелась только одна дурная черта. Он противно лаял. В нем одновременно будто бы жили два зверя. Если за рык отвечал лев, то за лай лиса. Кержак мог по часу не двигать с места, лаять на гуляющих по двору сорок, мог облаивать качаемые ветром сосны. Он лаял на темноту, на ветер, на грозу. Очаявшись, я выбегал на улицу, захватив по пути венек или тапку. Но кержак никогда не пугался. Кержак кричал я, срывая голос, заткнешься! Поднявшись, он медленно взмахивал хвостом, разглядывая меня с любопытством. А зачем тебе сразу и венек и тапка, хозяин? В очередной раз он разлаился, когда я мол младшей дочери голову, пока я терпел его пустопорожнюю истерику, дочь голосила на свой манер оедком шампунь не попавшим в глаза, и раздражение мое достигло критических степеней. Я вылетел на улицу, вынося Настю в двери, схватив. По дороге деревянную швабру с твёрдым намерением расколоть палку его чёртов хребет. Все наши собаки, увидев подобную сцену, метнулись бы в любое укрытие, но не он. Тержак чуть привстал, оглядывая меня с новым интересом. Состервенялым замахом я ударил этой шваброй прямо в его звенье. Швабра лопнула, и одна её половина с хрястом и бешеной силой ударилась о дверь бани. от рикошетом вернувшись прямо к его морде. Кержак переয়াল из грязи расщеплённого куска швабры, на нём меня, стоявшего с другим обломком, и вздохнул флёк на место. Я так и не ударил его ни разу, конечно. В недвижимый августовский вечер, на второй год его жизни, мы привычно явились на водопой. Река кисельно текла, сваяла квое по течению заходящее солнце. Золька и только бестолковились, взметая на сами песок. Кай носился кругами, задирая всех, кроме киржака. Ниг, удостоверившись, что все на месте, пошёл кратчайшим путём к воде. Киржак же в своей манере пришёл возле мои ноги, так чтоб спиной чувствовать брючину. Я потрогал его тёплое темя. Ну что ты? Иди, пей. Кержак не двигался. Духота, ведь сказал я. Дышишь тяжело, а вода такая вкусная. Собаки уже прислушивались к нашей беседе. Решив показать ему пример, я первым пошёл к заводи. Подумав, Кержак тронулся следом, а задачный басс только поспешил к нам. Нет у меня ничего вкусного, объявил я ему. Гуляй себе. Кержак обнюхал воздух, вошел наконец в реку и опустил нос к воде. Только решив, что я сопровождал кержака не даром, вмиг ощутил сего зле него и сунул свой нос к самой его морде. Можешь здесь особенная вода? Кержак чуть сдвинулся, начав неспешно хлибать. Только тоже сдвинулся и продолжил пить. касаясь языком морды киржака, киржак приподнял голову и оглянулся на меня, и развел руками от жбасуты, вытягивая утопающие в речном песке лапы. Киржак перешел дальше и предпринял третью уже попытку, но только тут же готовно переместил сову порк к нему. Киржак тряхнул головой и решительно сдал назад. Он привык отстаивать кости и мясо, а не воду в реке. Завтра попью, так тихо посмеявшись, перевёл я его настрой. Возле самого дома на взгорке, глядя в следки ржакою, я увидел, что задние лапы его движутся странно, словно у стреножного коня. Что ещё такое, не понял я. По очереди глядя с женой на кухлявшегося киржака, мы молча дожидались своей очереди к ветеринару. Киржак вошел в кабинет как двоешник к директору и встал у дверей рядом со мной, глядя вокруг недоброжелательно и зверовато. Постукивая пальцами, врач сидел за столом, оглядывая нас поочередно цепким взглядом. Летей было не менее 80, и даже несколько больше, что, впрочем, в данном случае и значения уже не имело. Грягин симённо, почти с восторгом вдухом, моя жена, присаживаясь на стул рядом с врачом и любовну на неё глядя. "Та быстро, очень точным движением сменила очки и вгляделась в мою жену. Не припоминаю, девчонка", сказала она. Морщины на лице врача виды изменялись, будто бы волнами, создавая самые причудливые очертания, что никак не позволяло понять, какие эмоции она испытывает, разговаривая: гнев, приязнь, равнодушие. Мне было четырнадцать лет, когда я лечила у вас первую собаку, пояснила жена мягким улыбающимся голосом. Это было двадцать лет назад. И я уже тогда была очень старой бабкой, словно бы за неё договорила врач лязгающим голосом. "Не, что вы сказала, жена?" Но я догадался, что имел в виду, она именно это. "30", тут же добавила жена, сосчитав в голове. "Даже так", сказал врач без всякого выражения. Мы сержаком так и стояли поодари, ожидая, когда нас призовут. Я разглядывал руки врача, дивясь их зря моей анатомии. Скосившись на киржака, понял, что он смотрит на те же руки. Что с вашим мальчиком? спросил врач меняя очки. Жена выложила на стол синенькие. Регина Семеновна углубилась в них громко дыша носом. Это, это лучший врач в городе, полуобернувшись ко мне, дними губами проговорила жена. Радость коротко вспыхнула в моём сердце и оторонул затылок Кирюха. Не пропадём, лохматый. Отсмотрев в синьке Регина Семенна лязгнула: "Разрушаются кости". Она повернулась к нему ко мне, словно там был написан большими буквами диагноз, который я по недоразумению не прочитал раньше. "Всё?" спросила жена. "Что всё?" переспросил Регина Семенна. Когда начально глядею в её лицо, я вдруг понял, что если бы кто-нибудь пожелал прочитать речь Леонида Семёна по губам, он отчаился бы это сделать. Она говорила как птица, не двигая ртом, а просто приоткрывая его. На щеках у неё несколькими пучками росли чёрные жёсткие волосы. "Всё кости", повторила жена. "Осеплять", сказал Леонид Семёна. Вашего мальчика надо усыпить, не жалец. Сначала откажут задние ноги, очень скоро он станет лежачий. Лежачие собаки живут недолго, про лежние и так далее. Жена тем временем уже встала и тихо сказав куда-то в сторону спасибо, пошла к выходу. Она казалась ослепшей. Он сидел на задних сиденьях машины. Ему невозможно было взглянуть в глаза. Чёрный ком занял всю мою грудь сразу. Только не заплачь, только не заплачу, говорил я себе. На жену старался не смотреть. Она молчала. Лицо её было недвижимым, будто в шёл ей вкололи тройную порцию обезболивающего. Только теперь хоть ножом режь. Я быстро и коротко дышал, как дышит зверь или люди, когда им невыносимо терпеть. До последнего на пути к нашему дому магазина жена сухо попросила: "Купи воды". Я кое-как припарковался и вышел. В сельмаге все майги в сетикетки показались мне слишком яркими. Люди, стоявшие в очереди, еле двигались и два осознавали реальность. Я почти выбежал оттуда, не взяв медную сдачу, которую слишком громко собирал в отделении в кассу у аппарат продавца. Передав жене воду, я поскорей завёл машину, на китя не раздумывала, держала бутылку в руке, сжимая крепче, чем надо. Случайно моргнув взглядом в зеркало заднего вида, я тут же встретил внимательные глаза из-под рыжих лохматых бровей. Только возле нашего двора, чтобы проверить жив ли еще мой голос, я произнес первое за всю дорогу слово. Приехали. Жена тут же, словно все это время не могла начать говорить первой, ответила: «Мы продлим его дни, сколько сможем». У ворот нас встречал улыбающийся злой, но я сразу шепнул ему: «Все плохо, сказали, надо усыплять. Только деть молчок». Улыбка его пропала. Он качнул головой. Беда. Мы хотели помочь Кержаку спуститься, чтобы он поперёк ноги, но пес опередил нас и бодро спрыгнул на землю. Завидев выбегающих детей, он в этот раз исполнил свой удивительный танец. Опираясь на задние лапы и раскрывая улыбающуюся пасть, он возносил вверх своё тело и так на миг зависал. Видо опустившись тут же взлетал снова, как бы говоря: "Я это да вы, и радость". Жена, увидев это, закусила губу и поспешила в дом. Спустя полчаса, когда уже в своей комнате, я услышал привычный визгливый и бестолковый лай киржака, что прямо опять пришлось не по нраву птице или дальние шаги, или вой на другом конце деревни. Удавив кулак себе в зубы, я слушал этот лай как самую лучшую музыку. Постоял в дверь злой. "Что, Саш?" глухо спросил я, глядя на свою сосредотоями укусы руку. На самом деле его звали Сашей, хотя этим именем он давно не пользовался. Даже наши дети называли его злым, при том, что первоначальный смысл в это слово никто никогда не вкладывал. Злой был не сказанно добрый. Я нашёл лучшего в России ветеринара, сказал он, глядя в свой телефон. Илья Фёдорович зовут. Позвонил ему. Он сейчас на операции за границей, но к выходным вернётся в клинику и готов нас принять. Едем? Конечно, едем, Злавой. А в эту подмосковную лечебницу словно предчувствую что-то, киржак входил чуждый всему и ярсный. Пока мы шли по коридорам, слулящие прятались в близлежащие двери и затем выглядывали во свет лохматому маньяку, который хрипя рвался с поводка. В большом помещении, которое нам тоже пришлось миновать, он увидел вдоль длинной стены ряд наставленных друг на друга клеток, где сидело дюжина колечных собак и забинтованных котов. Киржак сделал такой силный рывок в их сторону. что все они разом отпрянули. Многие забились в углы и заверещали. Только я видел, что сам кирарак боится больше всех. Дремучая его душа металась от ужаса. Скрежеща когтями, я вёл его по кафю мимо перепуганных зверей. Он задирал голову, надеясь, что соскочит ошейник. Жаркая слюна отекала с его клыков. В такой же клетке придется ему сидеть. Успел подумать я, но тут же себя оборвал. Хорошо, если придется. Плохо, если нас тут же направят на кладбище. Иван Федорович ждал нас у своего кабинета в самом конце коридора и улыбался. Он заранее предполагал, что явление наше будет шумным. Стойте, попросил он нас с далека. Развернитесь и пройдите по коридору в обратную сторону. Я сразу посмотрю. Кержак, решивший, что все уже закончилось, с видимым удовольствием поспешил обратно на улицу и домой. И домой я потерплю хоть сорок часов этой тряски. Только нет, давайте меня чужим людям. Все! крикнул Иван Федорыч. Возвращайтесь. Он так и ждал нас в коридоре, не заходя в кабинет и указывая рукой в открытую дверь. Запутанный маневрами Кержак таращил бесноватые глаза, но уже не рычал. В кабинете я приказала ему сесть, и он взволнованно тут же исполнил команду. В то время Маля Фёдорович, рискоя быть укушенным за ногу, прошёл мимо, обмахнув Киржака полой халата. Усевшись на подоконник, он сразу отложил в сторону поданные с ним книги и подмигнул Киржакову. Это был совсем ещё молодой, лет на 10 моложе меня, чуть пахнущий одеколоном мужик, с щетинистой брюнет, явно русский. Хотя с польской фамилией, раб тяга, предположил я. Не менее трех детей и жена красавица, свои собаки и коты, большой дом, где он редко бывает, все операции до симпозиумы. У него были добрые глаза, с припученным, как у некоторых пород собак, веками. А что там смотреть? – сказал Арья Федорович, положив руку на снимки. Дисплазия. Неправильное прилегание головки костик в суставной впадине. Причём на всех ногах сразу. Не знаю, как он у вас передвигался до сих пор. Мне жалуется, говорите? Нет, сказал я, чувствую, как в сердце мне засадили вязальную спицу. Но он же ходит? Иван Фёдорович, согласный с видимым удовлетворением кивнул, но тут же добавил: "Врождённо, скорее всего. А в лёгких, кстати, их анализится". Однако это не ваш случай. Я-то склевы ждал, когда нас выпроводит. Но Ря Фёдорович легко спрогнул на пол и повестил, кажется, в первую очередь к киржака. Приступим к осмотру. У нас есть намордник, сказал Злой. Да не надо, отмахнулся Илья Фёдорович. Он не слишком любит, когда ему трогают лапы, успел предупредить я. Ты ведь потерпишь, киржак. спросил Илья Фёдорович, присаживаясь возле него, и не поднимая головы попросил нас созвым: "Придержите великана". Мы положили пса на пол. Закатив глаза, тержак дышал так быстро, словно вокруг него почти уже заканчивался воздух. Показывая мне жуткие рисунки с изогнутыми костями и разбитыми суставами, Илья Фёдорович с удивлением бодро говорил: "Такое лечится. И вот здесь тоже лечится. Надо просто два раза разрезать кость, а потом срастить. Ой, да что такое поправимо. А за вашу собаку не возьмётся никто". "А вы?" спросил я. Илья Фёдорович смагнол и сказал: "А давайте рискнём". Он был из тех, кто любит неразрешимые задачи. Тот ещё, конечно же, человеческий фактор, добавил, продолжая прежнюю тему Илья Фёдорович. Никто не хочет браться за операцию, обречённую на неудачу. Хозяева разные бывают. Но дело даже не в этом, он подумал и решив не распространяться, заключил. Да просто не хотят и всё. А смотрите, перешёл к основному вопросу, Илья Фёдорович. Нам нужно поставить ему 4 протеза. Думаю, купим сначала два. Их делают только за границей, и они очень дорогие. Илья Фёдорович назвал сумму, я кивнул. Тогда начнём с задних лап. Сделаем одну. Если всё пройдёт в пределах нормы и спустя некоторое время он встанет на прооперированную лапу, возьмёмся за вторую. Мы решили не возвращаться домой. И остаться здесь готовить к операции и дожидаясь протезов. Ни в одну гостиницу нас не брали. Злой догадался снять отдельную баню. Основной плюс которой состоял в наличие площадки для выгула и отсутствии людей. При нёхове скержак ходил по травке и, поднимая голову, слушал гудки автобусов и фур. Трасса пролегала в километре. В бане всегда было холодно, и мы её каждый день топили, а потом открывали дверь в парилку. Если натоплено было слишком сильно, то при открытии двери срабатывала сигнализация, и прибегал обозлённый сторож, стучал в круглое затемнённое окно, но не решался войти от того, что керарак с грохотом кидался на подоконник. Злая сидел как кошка спиной, и пил чай. С паром и в духоте Я просыпались в сырости. Операцию Илья Фёдорович поставил на 1 ноября. Накануне ночи приехала моя жена и сказала, что сама за всем проследит, потому что мужчины к уходу за живыми существами не приспособлены. "Мужская работа смерть", ответил злой. "Мы справляемся столько с этим и никогда не устаём". Возле поликлиники стояла церковь. Копалеи были покрашены в ярко-синий цвет. Я бродил по церкви, раздумывая, какой святой мог бы замолвить слово о моей собаке. Потихоньку молил совсем. В церкви пахло сыростью и мокрой человеческой одеждой. Сам и запах и тихое мерцание свечей напоминали о Кержаке. Но здесь хотя бы легче было о нём думать. Главное не представлять, как моему псу сейчас побрили ногу и затем насверлили в живом теле отверстий, крепят вместо сустава железные штифты с усиками. Пара говорят, что в собаке ничего личного нет, и она просто воспроизводит своего хозяина. Если бы у меня за всю жизнь была одна собака, я бы тоже так думал. Но у нас был сенбернарш Мель, влюблённый во весь мир. У нас имелся мастину наполеона Нига, прямой и честный, ни разу в жизни не подошедший к другим людям, но и не боявшийся их. Имелся борзой Кай, повеса и обманщик, не имевший к людям ни малейшего интереса, но к тому же избегающий их как заразу. И у нас был всех ненавидивший киржак. Так где же во всём этом находился я? Раньше, чем я ожидал, позвонил Злой Я сказал, что можно прийти и посмотреть на киржака. Я почти бежал. У самых дверей поликлиники заставил себя простоять полминуты, чтобы не выглядеть таким всклокоченным, но не вынес и пяти секунд. Он спал в слишком маленькой для него клетке. Всех перепугал, рассказал улыбаясь зло, бесновался, чуть руку не откусил ассистент, когда делал укол. Я присел у клетки. Я увидел, что задняя лапа моей собаки перевязана. Просунул указательный палец к основал собачьего воноса, дальше рука моя не пролезала. Мне нестерпимо хотелось его погладить. Не помню, чтобы я чего-нибудь хотел так же сильно в последние несколько лет. Очнувшись, он некоторое время смотрел на всех нас. Ожидающих в вазли клетки возвращения собачьей души с того света. Поняв, что мы не снимся, Тержак еле-еле двинул хвостом. В удивительный пёс, рассказывала Риофеда, ч трогая указательным и средним пальцем воздух, словно будь подбирая мелодию. Скоро второй день пойдет, а у него все подстеленные салфетки сухие, лежит и терпит. Потихоньку вытянув киржака наружу, мы созлым уложили его на обычные человеческие носилки. Вынесли во двор поликлиники, едва спустили на землю и взнео, полило. На трёх лапах, зато бодро, словно он всегда был трёхлапым, киржак побежал в редкие деревья маленького парка при поликлинике, осмотрец, как там дела. Все работники Ильи Фёдоровича знали терьер Жака. Приходя в поликлинику, с ним обязательно здоровались и вечером прощались. Он по-прежнему смотрел вокруг без всякого доверия, но рычал и тем более лаял избирательно, сосредоточившись на ассистенте Ильи Фёдоровича и на строгой женщине с высоким мужем, лечивших свою белую крысу, да ещё на бультерьере в соседней клетке. Кержака завешивали тканью, чтобы он обещаю вот-вот выбраться негры с прутьев, когда бультерьер переставал его бояться. Пробегал на очередную операцию ассистент главного врача или важно проходили хозяева корыс. Несколько раз эта пара навещала Илью Фёдоровича, требуя вынести Кержака прочь, но деть его клетку было совершенно некуда. Он и без того страдал там. В клетке он не мог даже приподняться. Во самой его морде помещалось только миск с водой, из которой было неудобно пить. Раз в день её меняли на миску с обедом, но к еде киржак не притрагивался. Илья Фёдорович волновался, чтобы поправляться, больной должен был есть. Мы по очереди присаживались на колени у клетки, умоляя киржака покушать. В ответ он смотрел не моргая отремученным взглядом. Киржак питается только на свободе, сказала моя жена безо всякого пафоса. Злой тронул рукав Ильи Федорыча и, отведя его в сторону, что-то зашиптал, указывая на ближайший коридор. А почему бы и нет? Громко согласился Илья Федорыч. Не на это деньги. Пост переезжает. Так у Киржака появился отдельный, по каким-то причинам пустовавший кабинет. В девянох мебель к высокому окну мы тоже перевели пса туда. Спустя полчаса Илья Фёдорович заглянул к нам. Качая ногами, мы со злым сидели на столе, а жена кормила киржака творогом с рук. Илья Фёдорович застыл, любуясь. "Может, всё-таки и старелки киржак?" переспрашивала жена, предлагая собаке Минску с тем же самым творогом. Киржак принюхивался. Я поднимал голову, глядя ей прямо в глаза. "Ты тарелки не хочешь? Так тебе невкусно, да?" спрашивала жена, зачерпывала из миски творог и протягивала ему раскрытую ладонь. Киржак бережно слизывал свой звериный обед. "Воспаления нет, отёк спадает", констатировал Ля Фёдорович. Под снятой повязкой у киржака обнаружилась жалкая, как у кукулёнка, нога. Он долго обнюхивал шивы и чуть косаясь их языком. Ну ка, проедись, кержак, ну пожалуйста, попросил Аляфедорович. Бережно ступая, кержак шел, иногда глядываясь на свою неузнаваемую лапу. Вторую операцию ему делали уже в конце декабря. Я снова бродил у храма, глядя на синие его луковки, и рассеянно думал: нет, все-таки собакам нужны свои. Лохматые заступники. Надо выстроить скромный домик всех собачьих святых. Вот такой же, как у нас часовенку на лесном берегу, где так нравилось сидеть Киржаку. Приходить в этот домик и просить их прекрасные морды о вспоможении и продлении еще одной собачьей жизни. Доломотый пальцев сжимал в кармане телефон, ожидая СМС из собачьей хирургии. Все обошлось и в этот раз. Отведя злого в сторону, Илья Федорович передал ему свою карточку на вход в поликлинику и отбыл на очередную операцию. Любимая кошка премьер-министр азиатской республики упал с крыши. Тридцать первого декабря Илья Федорович позвонил мне оттуда и сказал: «Знайте, боюсь ошибиться, но я смотрел киржака накануне отъезда и предполагаю, что процесс разрушения в передних лапах остановился». Еще некоторое время понаблюдаем, как он перенес вторую операцию, и можете возвращаться в свой лес. Собрав совет, решили, что злой немедленно везет жену домой к детям. Через несколько часов, доделав свои дела, во свет за ними поеду и я. Высадив жену дома, злой тут же помчется обратно, чтобы первого числа с утра быть у кержака. Ты что ж, новый год в пути встретишь. спросил я, зная ответ заранее. "И отлично!" засмеялся злой, передавая мне карточку на вход. Злой ненавидил время, когда он ничем не занят. К обеду я заехал в поликлинику. Посетителей не было, операции не проводилось, и даже дежурная медсестра отошла со своего рабочего места, где остывал её кофе и лежали два конфетных фантика. Заслышав мои шаги, в клетках засуетились звери. Туд же из кабинета раздался короткий лай кержака. Лай звучал приветственно. Он узнал меня. Ловя ключом за мощную скважину, я услышал, как пёс бьёт хвостом о стену. Открыв дверь, я успел понять, что сейчас он попытается, как всегда, вознести своё тело над убы. Едва опередив кержака, я упал на колени, ловя его за пушистую шею, тюк-тюк. Прошу, не в этом декабре. Мы вышли прогуляться на задний двор через запасной выход. Спустя десять минут, стараясь не шуметь, вернулись обратно. В кабинете я замешал ему в миске ужин: творог, кефир, мелко передавленные таблетки, одно сырое яйцо. Дожидаясь трапезы, он смирно сидел возле стола. Скоро я засобирался домой, нарочито бодро попрощался с ним и пошел к дверям. Он поспешно захромал следом. Пришлось сидя с другой стороны дверей на корточках впихивать огромную голову обратно в комнату. Дежурной медсестры так и не было, хотя уже пробежав мимо я вспомнил, что не заметил фантиков. Значит, приходила. Я торопился. Звук моей отъезжающей машины киржак знал на изусть, и мне хотелось, чтобы это боль оборвалась унян как можно скорей. Я включил зажигание, Спыхнули приборы, но когда я повернул ключ, чтобы завести мотор, панель, щёлкнув, погасла. С наступающим поздравил я слух себя. Вынул ключ, подержал его в руке, даже подышал на него, вставил его вновь. Результат оказался в том же. Полчаса я провозился с машиной, попытался вызвать аварийную службу, Но по трем подряд телефоном мне сказали будут не ранее, чем через два, а вероятнее даже через три часа. Прикинув, я понял, что все равно домой к Полунчи не попаду, и вдруг развеселился. Дойдя до ближайшего магазин, купил бутылку шампанского, один стаканчик и почти не глядя какой-то дурацкой синией вышел на улицу и махнул рукой синий лук. Кем мы здесь? скользим по гололедице, преодолеваем притяжение, благодарим за всё. Нет сестры опять не было. В этот раз киржак, я вназадаченный шелестом знакомых шагов смолчал, боится ошибиться догадался я. Почти уже хулигани я притих за дверью. Безучно вставил ключ, зная, что весь он с той стороны обратился в слух и неотрывно смотрит на дверь. Кержак позвал я шёпотом. Раздался одиночный стук хвоста. Всё ещё не верит, тихо засмеялся я и вошёл. Перестелив похочее собачье одеяло так, чтоб хватало на двоих, я бросил себе под голову куртку и блаженно прилёг на пол. Кержак подполз и положил тяжёлую голову мне на живот. Не двигаясь, мы дышали почти беззвучно. Прошло меньше минуты, и взглянувшейсь в него, я понял, что Кержак спит.